не вид, а Юр сел на своей жёсткой лежанке. Я что, опять здесь или а может, я и не выходил отсюда? вдруг подумалось ему. Может, всё, что было потом, мне просто приснилось? И непонятно, почему открытая дверь и стена исчезла толпы в городе, пропахшем гарью и погребальный костёр. Отец. Он вскинул руку к голове и нащупал на затылке болезненную шишку.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 Я дёрнул руку. Его обожгло так, будто он схватился за раскалённый металл. Он подул на пальцы и поглядел в темноту, как будто ожидая увидеть, что плечо старца рдеет, как неостывшее бронзовое литьё. Но ничего там не светилось. "Ты ты такой", прошептал он Пятясь. "Я искатель истины из Северного храма", скромно ответил старец. И бе, интересует истина. Да что ты несёшь? Или ты готов бездумно поклоняться и свархи, как принято тут, в столице? Лить масло на алтарях и приносить жертвы бессмысленные и никому не нужные, в том числе и самому и свархи. Как это жертвы не нужны? А Йор был так потрясён, что даже забыл про свою скорбь. Да на них стоит весь миропорядок. И с варха наш отец, а тот, кто не кормит отца, и сам не достоин вкушать радости земной жизни. Так-то вы его кормите, аж закормили, а ему хочется всё больше. Ядовито ответил Невит. Мы сиверяне это видим собственными глазами.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 Прислушайся. Сверху из-за двери слышались голоса и звук шагов. Потом разговор оборвался на полуслове, что-то тяжёлое упало. Что это? Это твоя смерть.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 Стражник, приносивший еду, обычно спускался один. Можно было, конечно, предположить, что грядёт долгожданное освобождение. Но царевич уже понял, что лучше лишний раз насторожиться, чем лишний раз обмануться. Так что он соскочил с лежанки, отошёл к дальне от двери стене и притаился там. Тяжёлый засов лязгнул, дверь отворилась. Ну и темень. Да не слось с порога, хоть бы плошку зажгли, что ли? Где он тут? спросил другой голос. Привыкшим к темноте глазами Аюрна считал троих незнакомцев с длинными кинжалами в руках. Там, кажись, у стены что-то шевелится, воскликнул третий гость. Давай кончай его и пойдём. Не нравится мне эта лисья нора. Тесно, свотно висает. "Тишь же пойдём", обнадёжил старший и направился в сторону лежанки Аюра. "Прибьём лесёнкой ходу". "Они что? В самом деле хотят меня заколоть?" В ужасе подумал Саревич, вжимаясь в стену и закусив губу, чтобы не заорать. "Троеубий", сказались дурным сном, который внезапно стал явью. "Ему наследнику престола рад ты, сыну живого бога".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 Даже тогда на холодной спине, когда ингри преследовали их и два не схватили, он не испытывал такого страха. Ну, честно говоря, тогда он просто не успел ничего почувствовать, так быстро всё закончилось. А сейчас Царевичу было жутко. Ему вспомнился Шрам, сам чуть живой, но без колебаний вставший на его защиту. Как же сейчас его не хватало. Рука Царевича наткнулась на глиняную плошку, в которой стражник приносил еду. А что, если кинуть миску в голову ближайшего бордача, который медленно шёл на него во тьме и стремглав бросится к лестнице? Нет, не получится. Двое торчат неподалёку от выхода и не дадут ему проскочить. Лесовик двигался на ощупь, выставив вперёд пустую руку и держа кинжал у бедра. Сейчас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 И коротко хлопнул лисавиков между лопаток. Кажется, совсем легко, будто кликнул. Он и впрямь что-то сказал, но Юр не успел понять что. В тот же миг чужаки повернулись и яростно набросились друг на друга. Спустя несколько мгновений всё было кончено. Оба лисавика лежали на полу в луже крови. У Юры бешено колотилось сердце.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 Знакомые ему жрецы были величественными хранителями тайного знания. И этот же напоминал то ли нищего бродягу-проповедника, то ли дива в человеческом обличии. Может, они в северном храме все такие? подумал он и спросил, отводя взгляд от мёртвых стражников. Как ты думаешь, кто послал убийц? Ну, наконец-то стоящий вопрос.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 — недоверчиво протянул царевич. — А кому еще? — Кто ближайший наследник Артвана после тебя? — Тулум. — Верховному жрецу никогда не нужна была царская власть. Ему хватает власти над душами. — Следующий наследник — Керан. Айюр нахмурился. — Айюр.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 И простые людины охотно поверили в их преступления. После той резни, которую они убегая устроили в Нижнем городе, это было несложно. Только нельзя. Вот царевичу внезапно словно пелена спала с глаз и стало ясно, что делать. Тиран вынудил их, а я, верю Шараму, и отправлюсь к нему.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 Даже если они выскользнули из неё, подумай сам. Захотят ли теперь дети змея повиноваться власти оратты? С ними обошлись весьма несправедливо. Я всё же рискну, подумав, заявила Юр. Я проберусь к Шираму, где бы он ни был. Он мой друг. Что ж,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 Э, Скоро, знаешь?